Глава 68. Доминик Ньюхаус на Шлирзе, Германия, май 1945. Доминик почти забыл, что в мире есть красота. Даже бесценная красота спасенных ими произведений искусства была замарана сыростью, и в лучшем случае хранилась на каком-нибудь складе, вместо того, чтобы быть выставленной где-то, где люди бы ее оценили. Но от раскинувшихся перед ним баварских видов у него захватило дух и руки зачесались в поиске листочка бумаги, на котором можно было бы, позабыв обо всем рисовать эти виды. Сначала он обозначил бы невероятные контуры. Длинные, мягкие, пологие склоны зеленых холмов, видневшиеся вдалеке острые, покрытые снежными голубыми шапками вершины Альп, верхушки хвойных деревьев, видневшихся рощицами в долинах. Песочного цвета дорога, по которой ехала их автоколонна, петляла меж холмов так естественно будто бы ее аккуратно прочертили там гигантскими пальцами. И теперь, поздней весной, все склоны холмов были покрыты белыми и желтыми цветами. Тут и там, под солнцем, нежились маленькие озера, будто бы кусочки неба сползли на землю и улеглись подремать во вмятинах теплой земли. К тому же он мог спокойно всем этим наслаждаться. Повесив каску на коленку, он позволил теплому ветерку запустить пальцы в его коротко стриженные чёрные волосы. Он едва мог поверить, что это происходит на самом деле. Всего несколько дней назад они были среди ужасов Дахау и жестокой реальности разбитого бомбардировками Мюнхена. Но места к югу от города казались раем. Он почти боялся приглядываться повнимательнее, опасаясь, что под пристальным взглядом виды растают, будто сон. Винтовка его лежала на коленях, а руки лениво придерживали ствол. С тех пор, как они вошли в Мюнхен, боёв почти не было. Новости о смерти фюрера и падении Берлина быстро разбежались по стране, обратив немецкую армию в хаос и сделав немцев смелее. Другой быстро разбежавшейся по стране новостью было то, что американские солдаты дружелюбны с гражданскими. Люди вылезали из позволивших им выжить укрытий, из сараев, подвалов, бомбоубежищ, и бежали следом за освободителями, радостно крича по-немецки и размахивая белыми тряпками. Дети быстро распознали, что у американских солдат в рационе было немножко сахара и приходили выпрашивать, глядя на них огромными озорными глазами. У многих из солдат были собственные дети, и мало кто мог устоять перед этими рьяными голодными взглядами. Доминика откинулся назад, облокотившись о кузов джипа. Ехать по этим залитым солнцем местам, наслаждаясь передышкой от ужаса и отчаяния, было большим облегчением. Но ему все же было жаль, что он больше не был с людьми памятников. Расположенный неподалеку от их нынешнего маршрута замок Но и Шванштайн был захвачен союзниками. Доминик слышал, что там, внутри, люди памятников нашли схрон произведения искусства, который по качеству и количеству мог соперничать с сокровищами, найденными ими в Зигине. Скульптуры работы Родена, портреты руки Фрагонара, шедевры Вермеера. Он задумался, доведется ли ему еще когда-нибудь увидеть ошеломляющие произведения искусства, подобные тем, что он нашел в Зигине и почувствовал укол сожаления, что до сих пор не видел Да Винчи: Если бы он мог остаться с людьми памятников до тех пор, пока они не обнаружат столь невероятную находку. Колонна въехала на небольшой холм, и Доминик посмотрел на захватывающий дух виды внизу. Прямо перед ними распростерлось еще одно огромное горное озеро. На его поверхности легкий ветерок поднимал небольшие волны, похожие на складки шикарной ткани, невообразимо глубокого синего цвета. Высокая, усыпанная дикими цветами трава волнами спускалась вдоль дороги до самого переливающегося озера. Воздух вокруг них был наполнен весенними запахами. Примятой травы, сладкого нектара, поднимаемой из-под колес колонны пыли и всё вперемешку с пропитанной солнцем сладостью. От всего этого Доминика накрывало почти сонное спокойствие. Как жаль, что Салли не видит этой роскоши. Колонна медленно остановилась. Один из офицеров вышел, потянулся и после этого приказал солдатам сделать перерыв и перекусить сухпайками. Солдаты вышли из машины уставились на окружающие красоты. Кто-то просто упал спиной в траву и зачарованно уставился в небо. Им, кажется, очень давно не давали просто так наслаждаться солнышком. «Дружище, ты должен это нарисовать», — сказал вивер Доминику, выходя из джипа. Доминик выпрыгнул следом за ним. «Нарисую, но сначала мне надо отлить». «Я тебя ждать не буду. Умираю от голода». Вивер плюхнулся на траву и открыл весь мешок. Доминик пошел в сторону кустиков, которые заметил у вершины холма. «Сейчас вернусь!» Он поднял винтовку с плеча и положил в джип. Сейчас в ней не было необходимости. После этого он пошел в сторону холма, наслаждаясь разворачивающимся перед ним ковром красоты. Он был наполнен надеждой. Надеждой, что война почти закончена.